Территория ордена. База по приему переселенцев и грузов Россия. 22 год, 19 число п я т г о месяца, пятница, 15:03. На банковские формальности ушло немало времени. Каждую из данных монет проверяли долго и тщательно, засовывая в какой-то аппарат и ожидая, когда на маленьком экранчике вы светятся цифры. Перевели в местную валюту о с т а в ш и й с я у меня в кармане 3000 долларов. В результате я стал обладателем 45 т и ы с я ч икю на счете и 5 0 т 0 ы с я ч в кармане у местных банкнот. Банкноты меня потрясли до глубины души. Больше всего они напоминали игральные карты из очень тонкого, но прочного и упругого пластика. Напоминали и форма, и р а з м е р о м Одна сторона была у них полностью голографической, переливающейся блуждающими цифрами номинала, с другой стороны голограммы были маленькие. И по углам а номинал напечатан в центре банкноты. Кроме того, номинал был выдавлен рельефно для расчетов в подвале и под одеялом, наверное, а заодно и алфавит Тамбрайля. Видя мою перекосившуюся р о ж у в банке мне объяснили, что пластиковые деньги почти не изнашиваются и подделка их невозможна. А к виду мол я привыкну. Привыкну, конечно, чего же не привыкнуть? В свое время к цветным раке нам привыкали как к средству платежа. Всё это я наблюдал, почесывая левую руку, куда дважды к о л ь н у л и пневматическим шприцем. На языке остался вкус чего-то сладко-липкого, от ярко-зеленого сиропчика, который мне с к о р м и л а из трубочки средних лет медсестра в белом халате, тоже с орденской символикой. Она же меня предупредила, что к вечеру может подняться температура. Ну, это понятное дело. На выходе из бункера, который изображал банк, меня опять встретила девушка с ресепшена. Я должна вас проводить в арсенал, если вы, конечно, не передумали. Не передумал, видите. Мы пошли по узкому бетонному коридору с матовыми плафонами светильников в потолке, пока не уперлись в основательную железную дверь. Девушка достала из поясной сумки, напоминающей подсумок, ключи и отперла замок. Шагнув внутрь через металлический порог, она зажгла свет и п о о д и н о м к е Проходите, пожалуйста. Я вынужден был немного пригнуть голову, проходя внутрь. При моем метре в о с м д е с я т пяти помещение представляло собой вытянутый вдаль от двери бетонный каземат с голыми стенами, деревянным прилавком и кассой. В помещении, кроме нас, никого не было, а продавец удивился обезлюдью. Я, я за него пожала плечами девушка. Сегодня немного покупателей, день такой, поэтому я одна справляюсь. Кроме вас сегодня еще один человек переселится, но он будет позже. Больше до завтра никого не ждем. Смотрите, выбирать. Основной выбор был не то чтобы очень велик. В длинных пирамидах стояли СКС, АКМ и КМС. Было какое-то количество первых выпусков АК-74 и АКС-74. Нашлось с д е с я т о к АКС-74У к с ю х Особняком стояли пять СВД с фанерным прикладом и цевьем, также десяток РПК и РПК-74. Была пара ПК, стоявших на столе на с у ш к а х Пистолеты были представлены всего тремя моделями: ТТ, ПМ и АПС. В углу были свалены в кучу даже пистолеты пулеметы ППШ и ППС, в свиду совершенно новенькие в пушечном сале. Среди е н а з а л а б ы л а з а н я т а здоровенным штабелем патронных ящиков и цинков. Вот и весь выбор. Я задумался. С пистолетом все ясно, пока хватит и парабелла, а стечкин покупать, так по мне большого смысла нет. Хоть и двадцати зарядный, но не слишком удобный, тяжелый, а патрон слабоват и громоздкий он не по делу. Макаров обычный и обсуждать не стоит. Против парабелла он не катит ни по меткости, ни по мощности. Разве что по надежности впереди планеты всей. ТТ тоже палка о двух концах. Пробивная сила в нем есть, но вот останавливающее действие никакое и отдача слишком резкая. Так себе пистолет, на мой взгляд. По основному я с СВД все время очень неплохо обращался, да и на стыдбище ее любил. Но как оружие самообороны снайпер, снайперка, пусть даже и само з а р я д н о я никуда не годится. Понятие ураганный огонь точно не про нее. В кабине случае стрелять из окна с ней не развернешься. А покупать впрок смысла нет, несмотря на всю мою запасливость. Мало ли что можно в городах купить. Деньги пока еще есть. Автоматы. Я сразу решил остановиться на калибре 7,62. Может у п у л е н а с т и ь н о с т ь поменьше, чем у 5,45. Зато если в лесу... И если во что-то крупное стрелять, вроде хищного бегемота, например, или какую-то другую тварь? Нет, пять сорок пять не к а т и т п о д с т о л ь н и к и есть? Сейчас нет, покачал он а головой. Жаль, жаль. А гранаты? Продолжал я расспрашивать. Гранаты есть, РГД пять и Ф один. Это хорошо, что у них гранаты есть. Гранаты нам всегда пригодятся. Тяжело в деревне без гранаты и пулемета. Гранаты сколько стоят у вас? р г т по 3 р и д т ф о и по 70». 0 Не слабо, вы сказал я мнение. Здесь все не слабо подтвердил мое мнение девушка. С той стороны пересылают. В городах еще дороже будет. Странное ощущение. Гранаты как помидоры в магазине покупаю. Привыкну со временем, наверное. Я решил остановиться на АКМ, благо они были н а в и совершенно новенькими, явно со складов длительного хранения. А КМС со складным плечевым упором отпал сразу. Приклады люблю нормальные. С магазинами как у вас? спросил я. Я обычно имею в виду по тридцать рожки. Есть тоже сколько угодно. По десять за штуку пластмасса, по пятнадцать металлически. е Вон там набирайте, указала ее рука на большой открытый ящик в дальнем углу к а з е м а т а Хорошо, кивнул я. Давайте считать. А КМ сколько? Пятьсот пятьдесят. А К.М. вот это вот этот ну я пальцем в один из автоматов. Десять металлических магазинов, цинк патронов, патроны почем? Обычные, сорок центов за патрон, стальная гильза оболоченные. Насколько понимаю, тут даже прямой конвертации доллара в к ю не пахнет. ц е н о не ломанули б е с п о щ а д н о Спрос родил п р е д л о ж е н и е или как? Скидки за цинку, точил н я. Скидок нет, вежливо улыбнулась она. Я вздохнул. Что еще остается, как согласиться? Что-то я последнее время только и делаю, что соглашаюсь. Хорошо. Цинк патронов четыре ФК, четыре РГД. Ножи я там вижу, что это? Ижевского завода обычные, армейские стойки. Неплохо. Кусаются цены, кусаются. Тоже давайте, вздохнул я. Девушка постучала ладонью по столу, на котором были разложены пистолеты, и спросила: "Пистолеты не нужны?" Здесь все второе, все второе оружие н о с я т К тому же в некоторых городах ношение длинноствольного и автоматического запрещено, а пистолеты разрешены. Пистолет есть, посчитайте, пожалуйста. Девушка пощелкала клавишами кассового аппарата. 1 4 5 0 ч е т ы р е с т а пятьдесят. Полагается подарок, если больше тысячи потратили. Рекомендую п л о м б и р у ю щ у ю с я с у м к у для оружия. Это что, уточнил я? В некоторых городах запрещается открыто носить оружие, пояснила она. Как и здесь, в общем-то, можно держать в машине в о о р у ж е н н о м ящик е или в сумке. Их пломбируют на въезде и снимают пломбу на выезде из города. В сумке безопасней, из машины проще украсть, а в большинстве гостиниц есть сейфы, возьмут на хранение. Полезно, согласился я, чувствуя, что и г о р ь меня развел на установку инструментального ящика. Давайте тогда сумку. Девушка вытащила из под прилавка сумку из плотной синтетики с ремнем и металлическими петлями по краю, в которой был вплетен тонкий тросик, выложила на прилавок. Пока она вам не нужна, можете просто сложить все в свою машину. На базе тем более в зоне безопасности не воруют, а в дальнейшем может пригодиться. А где можно набить магазины и пристрелять оружие? поинтересовался я. Чего тянуть, пусть уже все в готовности будет, а пристрелка вообще п е р в о е д е л о Снарядить рожки м о ж у е т е здесь, а пристрелять наверху у нас есть стометровое стрельбище. Я вас провожу.